Лес впереди поредел и неожиданно кончился. Моряки оказались на краю обрыва, с которого серебристой струей прыгал по камням ручей. Скалистый обрыв сочился с десятками ключей, и они скатывались мелкими водопадиками. Все эти потоки сливались внизу в одну речку, впадавшую в широкую бухту. Жадно, широко раскрытыми глазами осматривали ее Белов и Джо, они не верили своим глазам. Вдруг джой испуганно попятился назад и, увлекаясь за собой капитана, спрятался за кусты. Выглянув вслед за Мэйлом, Белов увидел входившее в бухту судно под чужим флагом, которое вело на буксире крупную китовую тушу. А в дальнем углу бухты виднелись другие китобойные корабли. Выбрав себе удобное место для наблюдения, Белов и Мэйл стали рассматривать берег. Там шла разделка двух китовых туш. Они были отчетливо видны, с белыми полосами вырезанного жира. Между ними и печами, над которыми поднимался густыми столбами дым, сновали люди. Печей было много. Они протянулись по берегу цепью. Невдалеке от них стояли навесы, штабеля, бочонков. По кораблям, по всей развернувшейся в бухте и на берегу, картине Белов понял, что они находятся на одном из Шантарских островов, где браконьеры устроили свою базу. Скрываясь за скалами и кустарником, Белов и Мэл поднялись на возвышенность, откуда были видны соседние острова. Там тоже дымились печи. По всему можно было определить, что кроме основной базы на Большом Шантаре, браконьеры открыли несколько добавочных на других островах. «Туда ходить нельзя», — покачал головой Джо. Он говорил шепотом, словно опасаясь, что его могут услышать китобои на берегу бухты. «Нас будут убивать, мистер капитан». Глаза негра были полны страха. Он вспомнил, как с ним уже поступили однажды эти люди, и сейчас был готов умереть от голода, но не оказаться вновь у них в руках. Белов провел рукой по влажному лбу. «Что делать?» Не было больше сил, чтобы куда-то идти, искать других путей к спасению. Капитан колебался. «Быть может, китобои эти не имеют никакого отношения к тем, что потопили Аляску?» Белов смотрел на печи, на столбы дыма. Там было тепло и да жизнь. Капитаны негрых молчали. Оборванные, усталые, они, как затравленные звери, выглядывали из-за кустов. «Смотрите, смотрите, мистер капитан!» Почти закричал Джо. Белов вздрогнул от его громкого голоса. Негр протянул руку вперед. Он указывал на вход в бухту. В нем показалось судно. Белова словно кто-то встряхнул. Он на мгновение зажмурился, потом открыл глаза. «Нет, ошибиться ни Джо, ни он не могли. В бухту входил Орегон». Бессильная ярость, гнев, отчаяние овладели капитаном. Мэйл и Константин Николаевич долго молча смотрели на Орегон. Потом Белов, тяжело вздохнув, сказал негру, «Идем, Джо». «Куда? Что искать?» Белов и сам не знал. Он хотел только одного — уйти подальше от этой бухты, чтобы никогда не видеть ни этих печей, ни Орегона, не чувствовать запахи ворвания. Моряки побрели в глубь острова, Белов не помнил, как они очутились в зарослях кустарникового кедра, покрывающего склоны сопки. Забыв обо всем, и вступили в изнуряющую борьбу со стланником, достигавшим высотой груди человека. Гибкие густые ветви переплетались меж собой, они, казалось, издевались над путниками. Раздвинуть ветви было невозможно. Моряки то проползали под ними по земле... То взбирались на сетку ветвей и шли по пружинящей крыше, то и дело проваливаясь, застревая и с трудом освобождаясь. Сучья цепко хватали за платья, вырывали клочья материи, оставляли на теле глубокие ссадины. После десятка другого шагов моряки садились отдыхать. Пот лил с них ручьями. Джо почти нес белого на руках. Моряки хотели перевалить низкую сопку, оставить ее за спиной как барьер, а там уже решить, что делать. Белов осматривался, но найти другой, более легкий путь не удавалось. С одной стороны шло глубокое ущелье, на дне которого тусклым серебром блестило ручей, а вокруг было царство Стланника. Час за часом пробивались моряки сквозь эти заросли. Вся одежда их превратилась в лохмотья, ноги, бедра были в бесчисленных порезах, но ничто не могло остановить Белова и его друга. Постепенно заросли стали редеть, а моряки, вырвавшиеся из цепких объятий, в изнеможении упали на ковер серо-зеленого оленево мха. Плотный и довольно высокий лишайник казался мягким, нежным. Идти дальше Белов не мог, да и Джо едва двигался. День был на исходе. В борьбе со сланником моряки не заметили, как к вечеру прояснилось небо. Теперь на западе пылала багровое зарево, обещая на завтра ветреный, но все же солнечный день. Наломав ветвей, заменивших им постели, моряки тесно прижались друг к другу, заснули. Ночь пролетела быстро, сон освежил их, но голод становился нестерпимым. Белов с трудом поднялся на ноги. Он чувствовал горечь во рту, легкое головокружение, боль в плече, тупую, но не проходящую. Джо подбадуривал капитана, пытался улыбнуться, но улыбка получилась грустной. Перевалив сопку, моряки спустились по каменистой террасе, за которой виднелось зеленое поле, покрытое кустарником. Там должно быть море. Белов мечтал найти ракушек, поймать рыбу или набрести на птичий базар. Он прибавил шаг. Через час они оказались перед Марио, желтым моховым болотом. Под ногами хлюпала вода. Белов и Джо жадно напились. Потом они снова побрели, поддерживая друг друга. Шумом прямо из-под ног спорхнули белые куропатки. Они отлетели недалеко, опустились на землю и, чуть наклонив головы, стали с любопытством смотреть на людей. Джо несколько раз швырнул в кик с камнем и убедился, что это безнадежно. Спутники подошли к белому островку, покрытым оленьем, мохом, и легли отдохнуть. Их ноги ныли от постоянного напряжения во время ходьбы на зыбком болоте. Константин Николаевич вновь большими глотками пил болотную воду. Джо... Обеспокоенно следил за капитаном. Лицо белого пылало, у него был жар. Скорее бы дойти до берега. Негр первым встал и помог подняться Белову. До берега было уже недалеко, виднелось море. Как-то оно встретит их. Моряки миновали редкий ельник и, сгулка забившимся сердцами, стали осматривать море, берег усыпанный крупными валунами. Он выглядел пустынным. Сердце у китобоев сжалось, и в душе они еще острее ощутили пустоту и одинокое бессилие. «Но что там такое?» — Джо приложил козырьком ладонь к глазам и устремил пристальный взгляд вдоль берега. Вдали, среди валунов, вился голубой думок от маленького костра. Вокруг него сидело около десятка человек. Двое были чем-то заняты у Вильбота, наполовину вытащенного из воды на гальку. «Ваши матросы, мистер-капитан!» — взволнованно сказал негр. Его глаза с огромными белками засверкали, улыбка осветила лицо. От охватившей его радости Джо нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Да, наши!» — только и смог вымолвить Белов. Джо хотелось избежать к матросам, которые уже заметили их. Негр забыл об усталости, голоде. Белов торопил его. «Скорее, Джо, скорее!» Капитан обогнал негра, но споткнулся о камень и неловко упал на раненое плечо. От боли он потерял сознание. К ним подбежали обрадованные моряки, которые узнали путников по темному лицу Джо. «Что с капитаном? Где вы были?» — сыпались вопросы. Капитан застонал. Джо поднял капитана Белова и понес его к костру, над которым висел бачок скипевшим в нем варевом. Аляска оказалась гнилой скорлупой и быстро затонула вместе со своим капитаном, самодовольно улыбаясь, заканчивал свой доклад Уэсли. Он сидел, развалившись в кресле, и потягивал ром. Лицо капитана было красное. Русским удалось спустить два вельбота. Один опрокинулся сразу же, второй хотел скрыться в тумане, но мои парни догнали его и отправили на корм крабам. Уэсли захохотал и, поднеся к губам стакан с вином, искоса посмотрел на Дальтона. Почему президент молчит лицо у него кажется недовольное? Разве он, Уэсли, не выполнил приказа? — Ты уверен, что ни один русский не уцелел? — спросил Дальтон. Он сидел перед камином и ворошил кочергой красные угли. Уэсли со стуком опустил кружку на стол. «Я трое суток пахал в море в том районе, осмотрел все берега, хотя и знал, что русские успели спустить только два вельбота, которые я потопил. Я заходил во все бухты». В голосе Уэсли слышалась обида. Дальтон кнул чергой в угле так сильно, что сноб искры вылетел из камина, упал на меховую куртку президента и медвежью шкуру на полу. Послышался запах паленой шерсти. Дальтон встал, налил себе вина и, подняв свою кружку, торжественно произнес. «Благодарю тебя, Уэсли. Ты преподнес мне хороший подарок». Капитан Орегона улыбался. Дальтон продолжал. «Сегодня моему сыну Эдварду исполнилось пять лет. Ты заслужил свои пятьсот долларов». Они чокнулись и выпили. В хижине больше никого не было. Дальтон снова налил Уэсли полную кружку. «Пей и спать. Завтра пойдешь со мной на охоту». Уэсли скорчил недовольную мину. Он вспомнил таежную мошкару. Дальтон заметил это и рассмеялся. «Такой охоты ты еще не видел». «Звери сами будут идти тебе в руки, и тебе останется выбирать того, чья шкура тебе больше понравилась». «Ха-ха-ха! Какая охота, хозяин, где?» — настаивал Уэсли, но Дальтон только похлопывал его по плечу и подтолкнул к двери. «Увидишь». Уэсли ушел. Дальтон остановился у камина и протянул руки к огню. В красном освете угли они казались обогренными кровью.